«Все больше и больше туману!» — подумал честный Портос. А Рамис в это время пытался понять случившееся. «И так, — сказал он, — выходит, что Королевский флот блокирует побережье». «Да, мансиньор, кто им командует?» «Капитан Королевских мушкетеров». «Д'Артаньян!» — воскликнул Портос. Мне кажется, что его зовут именно так. И он вручил тебе это письмо? Да, мой сеньор. Поднесите ближе факелы. Это его почерк. Заметил Портос. Арамис быстро прочел ниже следующее. Приказ короля захватить Белиль. Приказ...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 — спросил Ничего, другого ничего. — ответил Арамис и обратился к Ионатану. — Скажи мне, мансеньор, ты говорил с господином Д'Артаньяном? — Да, мансеньор. — Что он сказал? — Что хотел бы сам переговорить с мансеньором. — Где? — Где? «На борту своего корабля!» «На борту своего корабля!» Портос повторил, «На борту своего корабля!» «Господин мушкетер, — продолжал Ионатан, — приказал взять вас обоих, вас, господин Дорблей, вас, господин инженер, в нашу шлюпку и доставить к нему». «Поедем!» — сказал Портос. «Милый мой Д'Артаньян!»